Запись на конской попоне На гравюрах Ромена де Хуга можно увидеть, что в Белграде, прежде чем в 1740 году его сожгли дотла, стояло множество дворцов с вынесенными вдоль всех залов и спален галереями для слуг. Этот лабиринт галереи не связывался с помещениями дворца ни одним проходом, так что в галереи можно было войти лишь снаружи, и выйти из них точно так же, а из залов и спален попасть туда было невозможно. Птицы, залетевшие в галереи, обречены были, если хотели вылететь наружу, сгореть, потому что помимо входных дверей в этом лабиринте находились еще дверцы печей многочисленных комнат, чтобы слуги топили их и чистили, не заходя внутрь помещений. Слуги, работавшие в галереях, были хорошо вышкалены. Они могли измерить тяжесть пламени. Упавшие на пол хлеб поднимали губами, а основное правило их поведения гласило «Никогда ничего не ронять, ни одним словом не нарушать тишину и покой тех, кто находится в комнатах». Делать свое дело бесшумно, как колокол в воде. И они так и работали – Всю свою жизнь хранили огонь во дворце, как темноту в кармане, но никогда не заходили внутрь и не видели, как выглядят залы, которым они дарят тепло, печи, которые они топят, и люди, о чьих удобствах они заботятся. Галереи были темные и глухие, освещенные лишь отблесками из печей, а комнаты, залитые ярким светом, Полны смеха, звяканье посуды и звона бокалов. Правда, порой поздно вечером можно было услышать, как кто-то в этих роскошных комнатах поскуливает в своей постели с четырьмя колокольчиками на углах покрывала. Хотя наказание за нарушение тишины было строгим, изгнание и лишение куска хлеба, один из слуг решился все же однажды шепнуть несколько слов сквозь огонь и стену. Этого оказалось достаточно, чтобы погубить свою жизнь и сохранить имя. Приступившего закон молчания слугу звали Павли Грубач. Про него говорили, что он не может видеть то, что справа от него. Когда он смотрел в этом направлении, зрение ему изменяло. Налево, напротив, он видел хорошо и далеко. А там, как известно, можно разглядеть свою смерть, если и глаза привыкнут к той темноте, что и днем пролегает между глаз каждого человека, отделяя левый взгляд от правого. Между тем, когда он оборачивался назад, все происходило наоборот. Через левое плечо он не видел ничего, а через правое взгляд уходил в необозримую даль, в туманное прошлое, и Грубыч утверждал, что его воспоминания стали старше него самого, что они все глубже тонут в прошлом, и он не в силах их удержать. Порой он вынимал изо рта, как из старого колодца, мелкую монету, отчеканенную в 1105 году в Константинополе, и выбрасывал ее потому что она давно уже вышла из употребления. Чтобы заработать на жизнь и по воскресеньям наливать в краюху хлеба немного вина, Грубоч продавал огонь и подержанные шапки. Зимой на заре, выполнив работу во дворце, он шел от дома к дому с решетом, полным горящих углей, и предлагал их на продажу, загребая лопаткой, как жареные каштаны. Лопатка огня — один грош. Летом Грубыч выходил на Белградские улицы вместе с женой. Она шла впереди с ежом на тарелке, иголки которого были украшены наколотыми на них сливами или клубникой. За ней следовал Грубыч с десятком остроконечных шапок на голове, одна в другой. Он рекомендовал их клиентам, утверждая, что ношенная шапка лучше новой. «Шапка — это улей человеческих мыслей», — говорил он, предлагая свой товар. Тот, кто наденет чужую шапку, узнает мысли прежнего владельца, потому что мысли и дальше в ней роятся. Только мед теперь собирает кто-то другой. У шапок есть и еще одно достоинство. В каждой голове, как известно, семь дыр. В каждую из них входит по одному из семи смертных грехов а выходит по одному дню недели и таким образом покидает человеческую жизнь, отправляясь к семи планетам. Эти семь дыр защищает и греет шапка. Иногда эти шапки откладывают, как курица-яйцо, в волосы владельца маленький красный камень. Так говорил Павли Грубыч, неся свой товар на голове. Однако, что он говорил в другое время – когда имя его стало печально знаменитым и запало всем в память, сказать сложнее. Наверняка известно лишь то, что однажды вечером он услышал сквозь стену, что в комнате, печь которую он топил, кто-то плачет. Пытаясь утешить плачущего, Павли Грубоч сказал ему несколько слов. Одни говорят, что Павле рассказал тому свой сон. Другие полагают, что он произнес какую-то иную безделицу. Незнакомец на минуту затих. Быть может, колебался, не выдать ли наглеца владельцу дворца, чтобы тот наказал его. А может, удивился, что вообще слышит голос из немого коридора. После чего снова заплакал. Голос из галереи говорил. Голос из комнаты плакал все тише, чтобы расслышать сказанное. И так шло изо дня в день. А потом слуга отважился, будто наступив на собачье дерьмо, двинуться дальше. От этой далекой заброшенной комнаты к другой, большей, с большей печкой. Из нее доносился не плач, а смех и песня. «Пока поешь, думать нельзя», — сказал сам себе Грубыч, набрался смелости и тут тоже рассказал свою историю. Некоторые голоса вроде бы ненадолго затихли и прислушались, но другие подняли их на смех, шутя и забывая непонятный голос из стены и то, что он им говорил. А Грубач все дальше продвигался по лабиринту галерей для слуг от комнаты к комнате, от очага к очагу, пока однажды вечером не добрался до топки, С другой стороны которой возвышалась королева печей, и царила абсолютная тишина, как будто там никого не было. Он рассказал свою историю и здесь, сквозь огонь и стену, в надежде, что там не узнают, кто говорит, и ошибся. Его тотчас нашли, дали ему жареное володье ребро, его жене яблоко и прогнали из Белграда, накинув на них конскую попону, на которой было написано. Когда Адама и Еву изгнали из рая, они, спускаясь вдоль Дуная, одной из четырех райских рек, пришли в первую ночь в то место, где сейчас стоит Белград. В раю они никогда не видели ночь, не чувствовали ветер, и поэтому удивились прохладе и своей сонливости. Они по локоть зарылись в землю и впервые заснули. Им снился белый небесный град, из которого их изгнали. Но разглядеть как следует его не удалось. Каждый видел его словно сквозь туман, и по-своему, в зависимости от проступка, за который был изгнан. Вот почему на этом месте отпечаток от локти Адама оказался мельче, а от локти Евы глубже. Проснулись они, разделенные водой. Пока они спали между ними, подгоняемая западным ветром, протекла река Сава и влилась в Дунай. Впоследствии на твердом берегу на Адамовой тени был воздвигнут адамов в город, а мягкий берег остался пустым. Башни этого города были столь высоки, что их тени падали на противоположный берег Савы когда в 6547 году страшный порыв ветра обрушил их, предвещая нашествие вражеского войска и голод, глыбы камня перелетели через воду и упали на другом берегу. Это подало грекам мысль. Отступив из города перед неприятелем, они и камни перевезли на кораблях на левый берег Савы, на мягкое Евино место. И здесь, где камня до того не было, построили из привезенного материала Евин город. Когда тридцать лет спустя греки вновь завоевали устье Савы, они застали там варваров и новые имена городов с обеих сторон воды. Города были заново окрещены славянами. Адамов город они назвали Белград, произведя имя Адам от греческого слова «адамант», означающего светлый твердый камень, кремень или алмаз. А Евиному городу дали имя «земун» или «земляной город», переведя слово «адам» с еврейского, где оно означает «глину». Тогда греки вернули перевезенный камень через реку и обновили белый город, но на этот раз следили, чтобы он не оказался слишком высоким. Поэтому в глинистой низине с другой стороны реки осталось одно ребро камней, чтобы сохранился и земляной город. Так от Белграда произошел городок Земун, как Ева из ребра Адама. Такую надпись на конской попоне несли на себе, покидая Белград, Павли Грубыч и его жена. Когда они в первую ночь своего изгнания сняли попону, то заметили ее, но не прочитали, потому что умели читать только по полету птиц, а не по буквам. Они выбрали место для отдыха на берегу Дуная и выкопали ров, чтобы не промокнуть от воды, которая протечет между ними и их разделит. Зарылись по локоть в землю и заснули. Им снился город, из которого их изгнали.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 что слышу голоса, смех и руга незасвещенных и невидимых залов, которые различаются для меня лишь величиной топки, греющей в них воздух. Я медленно бреду по переплетению галерей от одной печи к другой, разжигаю огонь и шепчу из темноты свою историю кому-то, кого не знаю и никогда не увижу. Я не знаю, какие лица у вас, кому я рассказываю сквозь огонь стену. Не знаю ни вашего пола, ни возраста, ни желаний, ни причины, по которой вы плачете, ссоритесь или веселитесь. Но я знаю, если вы меня обнаружите, то дадите мне жареное воловье ребро, моей жене яблоко, и прогоните из Белграда накинув на нас конскую попону, на которой написано «Когда Адама и Еву изгнали из рая».